Вечером Френч заглянул в домик инженера в Уитнесе, чтобы поговорить с Парри. «Мистер Парри, мне бы хотелось, чтобы вы постарались с максимально возможной точностью определить время, когда мистер Брэк ушел из офиса в тот вечер. Вы уже называли мне примерное время. Может быть, вы сумеете определить его более точно?» Парень недоумевал, каким образом он мог бы уточнить названное им время. Он повторил, что Брэк говорил, что собирается уйти в шесть, и, похоже, он так и сделал. Он сказал мне, что если я собираюсь успеть на поезд шесть-десять, то мне пора двигать. Но тут мы вспомнили, что план сарая не готов, я сказал ему об этом». «Помнится, я взглянул на свои часы и подумал, что из-за этого проклятого плана придется пропустить поезд в 6.10». «Значит, было 6 часов или без одной-двух минут 6, потому что до станции идти 10 минут, и мы всегда выходим за 10 минут. Я ушел позже в 6.15, закончив чертеж». «Да», — согласился Френч, «вы упоминали об этом». «Я еще кое-что припомнил», — сказал парень. «Была одна стершаяся отметка на плане, с которой я не разобрался, и спросил у Брэга. Он помог мне разобраться. Это могло задержать его еще на две-три минуты». «Значит, с учетом этой задержки получается, что Брэг должен был выйти из офиса спустя две-три минуты после шести?» «Да». «Полагаю, что тот план...» над которым вы работали, сохранился?» «Да, он здесь. Холфорд вернул его потом нам». Продолжая говорить, пари достал небольшую фотокопию чертежа. «Вот чем я занимался», — объяснил он, указав на стрелки для задания размеров и проставленные цифры. «А вот здесь сохранился след карандаша Брега, хоть я его и тер ластиком». Френч разглядывал едва проступающие карандашные линии, все-таки оставшиеся на чертеже, несмотря на то, что их пытались стереть. «Что же, мистер пари можете повторить вашу работу, чтобы точно определить, сколько времени она заняла?» пари с готовностью согласился. Он положил лист кальки на чертеж и начал проставлять размеры. Френч, наблюдая за ним, понял, что тот работает добросовестно, и эту работу невозможно выполнить быстрее. Она заняла тринадцать минут. Проверка подтвердила слова Пари о том, что он ушел из офиса в шесть пятнадцать. Значит, Брек ушел не позже двух минут седьмого. Наконец подъехал Брек. Вы уже здесь, инспектор? — приветствовал он Френча. — Начнем сейчас, или вы хотите дождаться шести? «Осталось всего несколько минут», — ответил Френч. «Можно подождать». Брэк полностью подтвердил показания Пари. Он взял чертеж, указал свои отметки карандашом и подтвердил получившуюся оценку времени работы Пари над чертежом. Ровно в две минуты седьмого Френч и Брег вышли из офиса. «Я подошел к сараю, отпер его». Брэк словами комментировал свои действия. Завел машину, вывел ее и запер сарай, точно так же, как сейчас. Сторож открыл большие ворота. Они выехали со двора и повернули на дорогу. Брэк ехал довольно быстро и времени тянул. Дорога была узкая и петляла. Ехать быстрее явно не было возможности. И Френч и Брэк молчали. Каждый был занят своими мыслями. Миля летела за милей, и, наконец, они въехали в предместе Драйчестера. Когда машина остановилась у Армс-отеля, Френч взглянул на часы. Было без двенадцати семь. Брэк внешне держался вежливо, но внутри кипел от злости. Он кратко осведомился, все ли теперь в порядке и можно ли ехать домой. Френч, который до этого колебался, не пригласить ли Брега выпить, был рад, что вопрос решился сам собой. Поблагодарив Брега, он сказал, что все в порядке, и Брег кивнул на прощание, уехал. Френч решил зайти в отель. Сперва он поговорил с портье в холле, затем во время ужина с официантом, а после ужина со старшим официантом и, наконец, с менеджером. Все они запомнили визит Брега и подтвердили его рассказ. Итак, заявление Брега было чистой правдой. Френчу удалось выяснить еще кое-что сверх того, на что он надеялся. Брейк приехал в отель вечером. Поужинал с мисс Лоис Лолис. После спектакля они вернулись в отель с двумя коллегами, поужинали и разошлись около часа ночи. Более того, Менеджер видел Брэга в театре. Френч получил точное сведение о том, когда приехал Брэг в 6.53. Так получилось, что Брэг сам обратил на это внимание менеджера, спросив его, здесь ли мисс Лоллес. Он пошутил, что женщины редко приходят на 7 минут раньше условленного времени. Потому-то старший официант и запомнил время его приезда. Итак, из проверки следовало, что первый раз дорога до Уитнеса заняла у Брэга на пять минут больше. Но Френч подумал, что в этом нет ничего настораживающего. Брэг сегодня ехал явно быстрее, чем обычно. Если бы он смотрел на часы, то вполне мог приехать на пять минут позже. Ну а что, если Брэг убийца? Он выехал со двора, и вместо того, чтобы свернуть на Драйчерстовскую дорогу, которая начинается от станции в Уитнесе. Объехал двор и вновь оказался возле домиков инженеров. Скорее всего, он сразу развернулся, чтобы не терять времени при отъезде. Затем зашел во двор через калитку, подошел к офису подрядчиков и постучал, чтобы узнать, в каком состоянии Карри. Было 6.15, именно в это время его увидел пари. Даже если все было приготовлено заранее, убийце понадобилось на все минут пять-шесть, пусть даже семь. Значит, он вновь оказался в машине в шесть двадцать три. В отель он приехал в шесть пятьдесят три, затратив на дорогу полчаса. Дойдя до этого момента в своих построениях, Френч присвистнул, мог ли Брэк проехать двадцать миль за полчаса. Сегодня ему понадобилось 39 минут, включая время, чтобы завести машину и выехать со двора. А можно ли при желании доехать за 30 минут? Френчу казалось, что это вряд ли возможно. Ехать со средней скоростью 40 миль в час по узкой петляющей дороге за пределами человеческих возможностей. Но в таком случае Брэк невиновен. Хронометраж подтверждает это. Он не участвовал в убийстве Кэрри. Но такой же хронометраж работы над ведомостью подтверждает, что он невиновен и в убийстве Акерли. Значит, он не участвовал и в подлоге. Да, Брэг определенно ни в чем не замешан. Что ж, полная ясность в этом вопросе. Прекрасный результат. Но если исключить Брэга из списка подозреваемых, то кто тогда в нем остается? Насколько Френч мог видеть, других кандидатов на место главного подозреваемого у него не было. К себе в номер Фрэнч вернулся обескураженный. Он был не в духе. Все его схемы развалились. Он потратил столько сил и времени, а толку ничуть. Пожалуй, этот случай оказался самым сложным в его практике. Ему остается лишь признать свое поражение. «У него достаточно свидетельств, а он все никак не может найти преступника. Никаких улик, одни предположения». А ведь все так обнадеживающе началось. Первые две-три позиции казались весьма весомыми, а потом сплошная вода. Особое уныние наводило на него перспектива неизбежного разговора с Роуди. Для Френча не было ничего более ненавистного – Чем докладывать о своей неудаче? Но неужели он сдастся? Нет, надо еще раз все просмотреть. Должна же быть какая-то зацепка.